Глава 20. Эйвери. Июнь. Мой разум очень медленно возвращается из сна в реальность. Открыв один глаз, я вижу, что в окно льется солнечный свет. Мягкое прикосновение руки к моей спине снова меня убаюкивает. Я слышу дыхание Энтони рядом. Его рука теснее прижимает мое тело к себе. Ступней я провожу по его твердой икре и слышу слабый стон. Я улыбаюсь закрытыми глазами, лежала бы так вечно. Интересно, который сейчас час? Так, стоп, солнечный свет. Я резко распахиваю глаза, солнечный свет что-то слишком яркий. Перегнувшись через Энтони, я нащупываю на полу телефон и смотрю на время. «О боже, почти половина восьмого! Энтони!» Я трясу его за плечо. «Вставай, мы проспали!» Он сонно мучит, но все еще не открывает глаза. Край одеяла, прикрывающий его наготу, съехал. Я набрасываю одеяло обратно. «Энтони, вставай!» Я поднимаюсь в полный рост и перемахиваю через него. На мне тоже, в общем-то, ничего нет, поэтому я быстро исправляю это. Нет, своего тела я не стесняюсь. Причина такой спешки то, что сегодня важный для нас день. А мы проспали. Ну, не совсем так. Я лишь чуточку преувеличиваю и, возможно, напрасно паникую, но у меня есть причина. Это волнение. Сегодня я впервые надолго покидаю свой дом. Я и раньше была в Эдмонтоне, но это была лишь неделя каникул, проведенных у бабушки. Сегодня мы уезжаем с вещами, но совсем. Открыв глаза, Энтони не приподнимается на локтях и щурясь смотрит на меня. На его лице все еще непонимание происходящего. Эй, детка, вернись в постель. — хрипло бормочет он. — Я бы с радостью. Я натягиваю топ, скрывая от его глаз свою грудь. Но через полтора часа нам нужно ехать, так что... Лицо Энтони наконец-то выражает понимание. — Не говори, что мы проспали. — Именно это я тебе и сказала. Энтони сбрасывает с себя одеяло и, уловив момент, что я пялюсь, подмигивает и быстро натягивает штаны. Мы носимся, словно мыши по чердаку в поисках, разбросанной ночью одежды, и при этом стараемся не топать. Думаю, родители Энтони не в курсе, что я ночую вместе с их сыном у них на чердаке, вот только типа это тайна. То есть я не спускаюсь по утрам к завтраку, так как это было совсем наглостью. Мы окончили школу, нам по 18 все такое, но мы все еще живем с родителями, так что приходится пока мириться с правилами. Но совсем скоро все это изменится. Ноэль нашел трехкомнатную квартиру в одном из лучших районов Эдмонтона. Мы будем жить втроем, и нам больше не нужно будет на цыпочках прокрадываться в спальню или подниматься на чертак. Сегодняшняя ночь была, скажем так, заключительной перед тем, как мы уедем. Мы пришли поздно и не спали долго, не отлипая друг от друга. Хотя ранее планировалось, что эту ночь мы проведем раздельно, ведь ехать нам все равно вместе. Но как-то не вышло. После первого поцелуя начался второй, потом слетела моя майка и футболка Энтони, и в итоге мы примчались сюда. Вот и вся история, закончившаяся тем, что мы проспали. «Надеюсь, твои родители все еще спят», приложив руки к щекам, говорю я. Энтони улыбается, он выглядывает в окно, а затем подходит к двери. Они все равно в курсе, что мы ночуем здесь. «Но мой папа нет», отвечаю я. Энтони, пожалуйста, сделай так, чтобы я ускользнула незаметно. Я только сейчас вспомнила, что забыла собрать зимние вещи. Энтони подходит ко мне и прикладывает ладони к моему лицу поверх моих рук. Эйви, расслабься. До зимы мы еще вернемся. Не обязательно все сейчас вести с собой, не паникуй. Прости, я. Ох, черт! Что? Он всматривается в мое лицо. Я освобождаю руки и кладу их на его поясницу, притянув его ближе к себе. «Я никогда раньше никуда не переезжала. Только на другую улицу». Он наклоняется и прижимается лбом к моему лбу. «Это всегда сложно. Не бойся бояться». Я склоняю голову на бок, усмехаясь. «Не бойся бояться? Ты так и блещешь эпичными фразами». Энтони издает смешок и пытается меня поцеловать, но я ловко изворачиваюсь от его цепких рук — Это потом. «Правило утреннего дыхания», — уточняет Энтони, — кроме штанов на нем ничего нет. В солнечном свете мелкие веснушки на его плечах кажутся оранжевыми пятнами краски. Но мне нравится. Именно. Все вещи Энтони, запакованные в коробке, стоят в его спальне, даже телескоп. Так что здесь практически ничего уже нет. Мы решили ехать раньше, чтобы успеть побывать на празднике в Эдмонтоне в честь Дня Канады. К тому же поиск работы займет какое-то время и изучение города тоже. Впереди предстоит много всего нового. А я даже боюсь выйти из этой комнаты. Предполагается, что папа приедет к нам осенью или в конце лета мы приедем сами, чтобы побыть еще немного с семьями. У меня снова был серьезный разговор с родителями по поводу моего будущего, и снова решение осталось за мной. Я не собираюсь всю жизнь искать подработки и все в этом роде. Я пойду в колледж, но только на следующий год». «Мне нужен перерыв. Он мне просто необходим. Но не для того, чтобы подработать. То есть не только. У меня есть планы, и совсем скоро я превращу их в жизнь. Для начала я запишусь в группу поддержки для тех, кто пытался покончить с собой. Я хочу рассказать свою историю. Хочу увидеть людей, которые тоже прошли через подобное. Если у меня будет возможность, я попытаюсь помочь кому-нибудь. Вдруг моя помощь будет нужна». Вдруг есть кто-то, кто кричит о помощи, но никто его не слышит. Возможно, я окажусь той, кто его спасет. Это не будет годом отдыха, вовсе нет. Это будет годом окончательного принятия себя, потому что справиться с тем, что я сделала, мне едва удалось. Это все еще преследует, поэтому я не хочу повторять прежних ошибок и окончательно с этим разобраться. Стоя посреди своей красной спальни, Я улыбаюсь воспоминаниям, которые мелькают перед моими глазами, как фотографии полароида. Возможно, это слишком по-детски или слишком сентиментально, но у меня сжимается все внутри от тоски. Здесь стало пусто. Это так грустно. Еще в прошлом году я также сходила с ума, когда уехал Ноэль. Но теперь уезжаю сама». Наше детство останется здесь, потому что там, в большом городе, в новом мире, куда мы так рвемся, мы должны быть сильными. Взрослому миру дети не нужны, иначе какой смысл взросления? Я знаю, что вернусь сюда, что эта комната все еще принадлежит мне, в какой-то степени. Папа или Хелен будут говорить про нее так. Старая спальня Эйви. И в своей старой спальне я буду чувствовать себя как гостья. Этот дом больше не мой дом. Теперь это дом моих родителей и моего детства. Не осуждайте меня, прощаться всегда грустно, с чем угодно. Подхватив последнюю коробку, я закрываю дверь и медленно спускаюсь по лестнице. В каждом доме, где есть дети, между первым и вторым этажами, вдоль стены развешаны их фотографии в рамках. Я смотрю на общую, в обратном отсчете. Ной, Ноэль и я в хижине, которую мы сняли во время зимних каникул, когда отправились в поход. Ной со своей первой клюшкой в хоккейной форме. Папа и Хелен на своей свадьбе. Мы с Ноэлем на этой же свадьбе корчим гримасы в камеру. Мои волосы тогда были ужасного фиолетового оттенка. Папа с Ноэлем и Ноем на его рабочей грузовой машине. Снова мы с Ноэлем и бабушкой Франсис в ее загородном доме в Эдмонтоне. На последней фотографии снова я и брат. На наших лицах полное отчаяние. На спинах наши первые школьные рюкзаки совершенно одинаковые. Нас обнимает мама, сидя между нами на корточках. Я помню, как нам не хотелось идти в школу. Именно поэтому наши лица такие кислые. И, боже мой, здесь мы так похожи. Мои волосы такие же темные, как у брата. Проведя пальцем по рамке последней фотографии, я вздыхаю и еще раз огляну в гостиную и выхожу из дома. На подъездной дорожке собрались немалое количество гостей. Рядом с темно синим «Фордом» фокусом Энтони стоят мой папа и мистер Рой. Багажник открыт и почти полностью забит нашими вещами. Пока мы взяли только самое необходимое, ведь до начала учебного года мы еще вернемся. Хелен болтает с миссис Рой, но что-то показывает Робу на телефоне. Кроме Роба, из наших друзей пришли нас проводить Роуз и Уолт. Грейси укатила с родителями отдыхать сразу после получения диплома. Вчера она прислала смс, что Коул поехал вслед за ними. Похоже, он настроен серьезно. Кара тоже уехала с родителями, а Брэд уже в Форт-Сент-Джоне. Устроился в маленький сушибар. С ними мы уже попрощались. Энтони не хлопает половики. Увидев меня, он бросает половик обратно в салон и забирает у меня коробку. Это последнее? Я киваю. Да. Он замечает мой быстрый взгляд в сторону гаража и улыбается. Эйви, мы его заберем. Черт, я веду себя как маленькая. Да, конечно. Энтони не кладет коробку на заднее сиденье. К нам подскакивает но и хватает меня за руку. Наверное, ты будешь скучать больше по своему танку, чем по мне. Не говори глупостей. Я мягко треплю его за волосы, и Ной морщится. Папа громко хлопает в ладони. Ну, это все. Я смотрю на всех и с трудом киваю. Все. Наверное, теперь начинается самая трудная часть. «Бесконечное объятия и прощание». Напутствующие слова родителей и громкий всхлип миссис Рой. «Сначала было решено, что нас повезет либо мой папа, либо папа Энтони, но нам удалось их переубедить. Пора им понять, что мы уже не дети. Видимо, переговорив и обсудив это друг с другом, они решили дать нам свободу. Мы распланировали маршрут, взяли еды, папа купил Энтони новый навигатор, и мы будем звонить родителям, чтобы сообщать, что все в порядке». Вот такие условия. Прежде чем успеть сесть в машину, Ной подбегает к переднему бамперу. В его руках небольшой круглый стикер. Он взглядом умоляет Энтони наклеить его на машину. Обреченно улыбнувшись, Энтони кивает. Ной со стуком наклеивает стикер и отбегает от машины. Я присматриваюсь к наклейке и смеюсь. Это стикер его любимого мультфильма «Гравити Фолз с надписью «Увидимся следующим летом». Конечно, это произойдет намного раньше, но неважно. Вышло очень круто. Еще раз помахав родным и друзьям, мы с Энтони забираемся в салон. Энтони заводит мотор и надевает солнцезащитные очки. Я тихо включаю аудиосистему. Мы составили целый плейлист на тему «Привет, новая жизнь» ну или типа того. Название можно придумывать вечно. Я тоже надеваю очки и смотрю на Энтони. Он улыбается, одна его рука лежит на руле, Другая находит мою ладонь. «Готова?» — спрашивает он. «Мне хочется еще раз обернуться, но я смотрю только на него. Готова. Перед нами пустая чистая улица. Летняя жара, маревом окружает город. Мы едем в неизвестность, крепко держась за руки. Нам пришлось пройти трудный путь. Были потери, много слез и бессонных ночей. Но мы снова вместе. Так и должно быть».